Глава 31. Меня проводили в комнату ждать окончания разговора мужчин. Внутри всё кипело, булькало, сжигало раскалённой лавой. Я понимала, что в моём положении нужно в первую очередь успокоиться, взять себя в руки и взглянуть на ситуацию трезвым взглядом. Но на деле это оказалось не так просто. Разум проигрывал в неравной схватке с эмоциями. Всё, абсолютно всё, во что я верила, оказалось ложью. Каким-то диким заговором против меня, сюрреалистичным зазеркальем, где каждый носил свою причудливую маску, прикидываясь тот как героем спасителем. Я запуталась Слишком долго я принимала чёрное за белое, белое за чёрное, и это всё сказалось на общем восприятии. Минуты тянулись и тянулись, стрелки часов упорно не хотели двигаться вперёд, хотя, по ощущениям, прошёл как минимум час, если не больше. В горле першило, руки машинально сжимались в кулаки. Я измерила комнату шагами вдоль и поперёк, каждый квадратный метр, каждую стену от угла до угла. Из окна хорошо просматривался двор, где мелькал народ. Чужих сюда не пускали, и перемахнуть через двухметровый забор шансов не было. Сбежать из-под носа явно не удастся. Придется ждать». За дверью послышались голоса, шаги. Раздался характерный звук скрипа петель. Я развернулась, отпуская штору. Сердце пропустило удар, а после бешено заколотилось, дождавшись, наконец, того, кого так жаждало увидеть. «Оставь нас, Тимур», — негромко отчеканил Саша, сверля меня взглядом. За его спиной стояли уже знакомые лица, сопровождающие. Уйдут или нет? Хотя, какая мне разница, когда тут каждый второй, если не первый, в курсе нашей личной жизни? Знают точное количество женщин, которых трахал мой муж, всю его историю болезни, отслеживали каждый наш шаг и наверняка могут многое рассказать даже про меня. Уж кого-кого, а этих стесняться поздно, даже если свечку держать надумают. «Ладно, общайтесь», — махнул широким жестом Тимур. «Мы подождём». Мужчины вышли из комнаты, оставив нас с Сашей вдвоём. Он стоял у двери, я у окна. Небольшое расстояние, всего несколько шагов, а внутреннее ощущение — целая пропасть. «Непреодолимая», — Саша молчал. «Я не выдержала первое». «Ну и как результата усмехнулась в ожидании ответа. «Всё в порядке. Ты сегодня сможешь вернуться домой, к детям». «Щедро!» — комментариев не последовало. «Ты не хочешь мне ничего сказать?» Шагнула к нему ближе, еще ближе, остановилась на расстоянии шага и буквально кожей ощутила знакомую мощную волну его энергии, пьянящие феромоны, способные одурманить без всяких афродизиаков. Подняла голову, встречая с темно-кофейными глазами, и застыла, как вкопано. Что-то изменилось. Незримо, неуловимо, но стало другим. Я по-прежнему тонула в его взгляде, все так же чувствовала себя беспомощной. Даже подсознательный страх жертвы перед хищником с выбросом адреналина никуда не делся. Но что тогда? «Прости меня». Прогремела, как гром среди ясного неба, низким севшим голосом. Так что я замерла, не поверив своим ушам. Я должен был это сказать. «Простить за что?» Медленно переспросила я, выговаривая каждое слово. «За то, что...» «Вышвырнул из своей жизни, не желая даже выслушать? За то, что врал, покрывая брата? За то, что спал со мной, прикинувшись моим мужем? За то, что всю жизнь ненавидел, сделав без вины виноватый? За то, что жизнь мне поломал вместе с братцем? Или за то, что соврал в том, что ты болен? За что конкретно тебя простить, а, Саша? И боюсь, это даже не полный список. Каких еще тайн я не знаю». Он молчал, сжимая ладони в кулаки. А мне даже не нужно было повышать голос, чтобы добиться желаемого эффекта. Я чеканила каждую сказанную фразу, с каким-то садистским удовольствием, наблюдая за его реакцией. «Мы поговорим обо всем этом. Позже. Обязательно я постараюсь все объяснить. Я видела документы у тебя в машине. Зачем ты мне врал? Твой диагноз не подтвердился в Израиле. Именно это написано в выписках на русском языке, которые в тот раз ты мне, конечно, не додал. Сунул в руки только на английском, зная, что я не сильна в нем. «На это был расчёт? Я права? Ника!» Саша шагнул ко мне, сокращая расстояние до минимума. «Не надо!» Попыталась остановить его, выставив ладонь перед собой. Не сработало. Он с лёгкостью развёл мои руки в стороны, обнял, прижимая к себе, зарылся носом волосы. И снова щемящий момент, щедро приправленный сладкой горечью, когда нужно оттолкнуть, наказать, ответить всем тем, чем он кормил меня все прошлые годы, а у самой сил не хватает на банальное сопротивление. «Дай мне шанс, пожалуйста». Прошептал глухо. «Я знаю, что виноват. Знаю, что мудак. Сам себя сейчас ненавижу. Ты даже не представляешь, насколько... Я тебя тоже ненавижу». выпалила поспешно, прежде чем окончательно размякла. Потому что уже сейчас, стоя в кольце его рук, чувствуя тепло его тела, ощущая близость дыхания, слыша биение сердца и, внимая эти признания, я почти готова была простить его. Внутри бесновалось противоречия Разум бил молотом по вискам, а предательница душа уже рвалась навстречу, готовая отпустить ему все грехи. Лишь бы рядом, лишь бы вот так вот, сердце к сердцу, рука к руке, не понимая, что это снова может быть обманом, миражом, в который так хочется верить. «Малышка, просто послушай меня сейчас. Я натворил много дел. И даже не знаю, удастся ли мне когда-нибудь расплатиться. Закрыть все долги перед тобой. Но я постараюсь всё исправить. Обещаю, я...» Он жал сильнее меня, замолкнув, словно подбирая слова. «За что?» Выдавила из себя, глотая горячие солёные слёзы, которые, вопреки моему желанию, чертили дорожки по щекам. «Скажи только, за что ты со мной так? Чем я перед тобой настолько провинилась?» «Ника!» Встряхнул меня за плечи, заглядывая в глаза, нежно вытирая слёзы большим пальцем «Пожалуйста, не рви мне душу. Отправляйся сегодня домой к детям, успокойся. Я вернусь, и мы обязательно поговорим на чистоту. Ты сама решишь, что делать дальше. Слышишь меня?» «Слышу». «Возьми», — сунул мне в руку пластиковую карточку, «пин-код 8802». «Запомнишь? Две бесконечности». «Как символично. А ты?» вырвалась непроизвольно. Что-то кольнуло под ребрами, заставляя насторожиться. Сдавило, мешая дышать и пугая нехорошим предчувствием. «Я немного задержусь, на день-два, не больше». «Зачем?» — Саша отвёл взгляд, машинально поглаживая мои плечи. «Дела», — бросил коротко. «Какие ещё дела? Чего хочет Тимур? Что ещё требует от нас? Каких жертв? Чего?» «Простая сделка. Бизнес». «Только вот голос надломленный и в глаза не смотрит». «Потребуется несколько дней, чтобы всё оформить, поэтому мне придётся задержаться. Не волнуйся. Возвращайся к детям и береги себя». Он внезапно обхватил моё лицо ладонями, будто хватаясь за спасательный круг. Замер на мгновение, жадно разглядывая каждую черточку моего лица, впитывая каждое прикосновение, а после наклонился, осторожно коснувшись губами моих губ, провёл языком, пробуя как в первый раз на вкус, и окончательно выбил почву у меня из-под ног».